Глава 24 Плен Я пленник ваш, со мною поступайте, как ваше благородство вам велит, и помните случайности войны когда-нибудь и вас поставить могут в ряды печальных пленных. Неизвестный автор Схватка между черными рейтарами и бургунцами длилась очень недолго и черные всадники были обращены в бегство благодаря лучшим коням, лучшему вооружению и боевому порядку отряда Кривкера. Не прошло и пяти минут, как граф до Кривкер, обтирая окровавленный меч о гриву коня, уже возвращался к опушке леса, откуда Изабелла наблюдала за сражением. Часть его отряда следовала за ним, другая бросилась в погоню за неприятелем. — Стыд и срам, что оружие рыцарей и дворян кровью этих грязных свиней, — сказал граф. С этими словами он вложил меч в ножны и продолжал. «Ваша родина встретила вас довольно сурово, прекрасная кузина. Но странствующие принцессы должны быть готовы ко всяким приключениям. Хорошо еще, что я подоспел вовремя, потому что, могу вас уверить, черные всадники питают так же мало уважения к графской короне, как и к чипцу простой крестьянки. А ваша свита едва ли была бы в состоянии вас защитить». «Граф», — сказала Изабелла, — Позвольте мне спросить вас без всяких предисловий, должна ли я считать себя пленницей, и куда вы думаете меня отвезти? Вы сами знаете, неразумное дитя, как бы я вам ответил, будь на то моя воля. Но в последнее время вы и ваша сумасбродная сваха-тетушка так широко расправили крылышки, что, боюсь, теперь вам придется на время сложить их и даже посидеть в клетке. Я же со своей стороны считаю своим долгом, печальным долгом, поверьте, доставить вас в перронну, ко двору герцога Карла. И я сдам начальство над этим отрядом моему племяннику, графу Стефану, а сам буду вас сопровождать, так как думаю, что в ваших переговорах с герцогом вам понадобится посредник. Надеюсь, этот молодой повеса справится со своими обязанностями. — С вашего позволения, дядюшка, — перебил его граф Стефан, — если вы сомневаетесь в моей способности командовать воинами, отчего бы вам самому не остаться при отряде? «А я стал бы слугой-защитником графини Изабеллы де Круа». «Конечно, племянничек, твоя поправка моего плана очень недурна», — ответил Кривкер. «Но пусть уж будет так, как я решил. Только потрудись хорошенько запомнить, что твои обязанности будут заключаться отнюдь не в охоте на этих черных свиней, занятиях, которому ты, кажется, почувствовал особое призвание, а в том, чтобы собрать и привести мне точные сведения», о положении дел в Льежском округе, откуда до нас стали доходить такие странные слухи. Пусть человек десять едут за мной, остальные же вместе со знаменем останутся под твоим начальством». «Еще минуту, кузен Кривкер», — сказала графиня Изабелла. «Разрешите мне, становясь вашей пленницей, хотя бы выговорить свободу для тех, кто делил со мной мою злую судьбу. Позвольте вот этому молодцу, моему верному провожатому, беспрепятственно вернуться в свой родной город Льеж. Гравда Кривкер бросил проницательный взгляд на честное круглое лицо Ганса Гловера и сказал, «Парень, кажется, в самом деле безобидный. Он может доехать с отрядом моего племянника до того места, где они остановятся, а там пусть отправляется на все четыре стороны». «Не забудь передать мой привет доброй Гертруде», сказала графиня, обращаясь к проводнику, и, сняв с шеи нитку жемчуга, подала ему со словами «Попроси ее принять эту вещь на память о ее несчастном друге». Честный Ганс взял жемчуг и, отвесив неуклюжий поклон, с искренней признательностью поцеловал прекрасную руку графини, нашедшей средство с такой деликатностью отблагодарить его за оказанную услугу. «Ха — Ха-ха! Сувениры и знаки дружбы! — пробормотал Кривкер. Нус, нет ли у вас еще каких просьб, прекрасная кузина. Говорите скорее время ехать. Только одна, сказала графиня, смутившись, будьте благосклонны к этому, к этому молодому дворянину. Ха-ха, снова протянул граф, бросая на Квентина такой же проницательный взгляд, каким он удостоил Ганса Гловера, но на этот раз, по-видимому, остался гораздо менее доволен результатом осмотра. — Да, это клинок другого закала. — А позвольте вас спросить, прелестная кузина, — продолжал он передразнивая замешательство Изабеллы, — чем, собственно, этот... этот слишком молодой дворянин заслужил с вашей стороны такое внимание? — Он спас мою жизнь и честь, — сказала графиня, краснея от стыда и досады. Квентин тоже весь вспыхнул, Но то была краска негодования. Тем не менее он благоразумно сдержался, боясь еще больше испортить дело. «Жизнь и честь», — повторил граф Докривкер. «Вот как!» «Да! А, по-моему, прекрасная кузина вам не следовало ставить себя в такое положение, которое налагает на вас подобные обязательства по отношению к этому слишком молодому дворянину. Но что было, то было». Пусть этот юноша, если звание ему дозволяет, сопровождает нас, я о нем позабочусь. Только предупреждаю, что на будущее время я сам буду охранять вашу жизнь и честь. А для молодого дворянина постараюсь найти более подходящее занятие, чем обязанность телохранителя при странствующих девицах». «Позвольте заметить вам, граф», — сказал Квентин, не в силах доли молчать. «Чтобы впоследствии вам не пришлось пожалеть о вашем пренебрежительном отношении к совершенно чужому и неизвестному вам человеку, что мое имя Квентин Дорвард, и что я стрелок шотландской гвардии, в которую, как вам известно, принимают только дворян и вообще людей благородного происхождения». «Целую ваши руки и благодарю за ценные сведения, господин стрелок», ответил граф Кривкер все тем же насмешливым тоном. Не будете ли вы так добры выехать со мной вперед? В то время как Квентин исполнял приказания графа, имевшего в настоящую минуту, если не право, то власть приказывать ему, он заметил, что леди Изабелла смотрит ему вслед с такой тревогой и нежным участием, что на глазах у него невольно выступили слезы. Но он вовремя вспомнил, что должен показать себя мужчиной в глазах Кривкера, который лучше, чем любой французский или бургундский рыцарь, был способен поднять на смех всякий намек на любовь и любовные страдания. Поэтому он решил, не дожидаясь вопросов со стороны графа, начать с ним разговор таким тоном, который показал бы ему, что он, Квентин, заслуживает лучшего обращения и большего уважения, чем то, какое граф, по-видимому, намеревается ему оказать, задетый, быть может, открытием, что какой-то ничтожный шотландский стрелок удостоился доверия его знатной богачки кузины «Граф де Кривкер», — сказал Квентин сдержанно, но решительно. «Позвольте мне вас спросить, прежде чем мы начнем разговор, свободен ли я или должен считать себя вашим пленником?» «Тонкий вопрос», — заметил граф, «на который я могу, в свою очередь, ответить только вопросом. Как вы полагаете, воюют теперь между собой Франция и Бургундия или находятся в мире?» «Во всяком случае, граф, вам это лучше знать, чем мне», — ответил Квентин. «Я давно уже оставил французский двор и с тех пор не имел оттуда известий». А, вот видите, как легко задавать вопросы и как трудно на них отвечать», — сказал граф. «Знаете же, что и я не могу решить эту загадку, хоть и провел при дворе герцога в перроне всю последнюю неделю и даже больше. А так как от решения ее зависит, будете ли вы свободным человеком или нет...» то в настоящую минуту я должен считать вас своим пленником. Тем не менее, если вы были действительно полезны моей родственнице, если вы служили ей верой и правдой, если вы чистосердечно ответите на вопросы, которые я вам сейчас предложу, ваше положение улучшится». «Графиня де Круа может быть лучшим судьей в том, насколько я был ей полезен, и потому прошу вас спросить об этом ее. Что же касается правдивости моих ответов...» То вы будете судить о них сами, когда предложите мне ваши вопросы. О, как гордо! пробормотал граф. Совсем как подобает молодчику, который носит на шляпе бант свои дамы и считает необходимым говорить со всеми свысока из почтения к драгоценному обрывку шелка и мишуры. Прекрасно, молодой человек! Надеюсь, вы можете безо всякого ущерба для вашего достоинства ответить мне. «Давно ли вы состоите при особе леди Изабеллы де Кроа?» «Граф де Кривкер», — сказал Квентин. «Если я и отвечаю на вопросы, задаваемые таким недопустимым тоном, то только потому, что, боюсь, как бы мое молчание не было истолковано в оскорбительном смысле для той, которую мы оба должны уважать. Я сопровождаю леди Изабеллу со дня ее отъезда из Франции во Фландрию». «О, другими словами, с тех самых пор...» как она бежала из Плессилля-Тур. И как стрелок шотландской гвардии вы сопровождаете ее, конечно, по особому приказанию короля Людовика».